Глава 7. 864 год. 29 августа. Новый Рим. Ярослав поставил точку и, отложив кисточку, довольно потянулся. Большую работу закончил. Именно кисточку. Он использовал для письма маленькую кисточку и тушь, перу и чернила его бессилия. Как сделать нормальные чернила, он не знал, а местными пользоваться было крайне неудобно из-за того, что при письме они были очень бледными, набирая цвет со временем. А перья... да. Для письма использовались большие маховые перья крупной птицы. Ярослав их активно скупал у местного населения для выделки стрел, но, отбирая из них более-менее приличные, пускал сначала на письмо, и было это еще тем подвигом. Вечная заточка, клякса и прочая кутерьма. Приходилось учиться этому делу буквально с нуля, имея только какие-то общие концептуальные знания. Поэтому консул, конечно, упражнялся с этим делом, но предпочитал для письма маленькую кисточку и тушь. Да, не так удобно, как шариковой ручкой, но намного удобнее, чем писать натуральными перьями и блеклыми чернилами. В перспективе он хотел сделать нормальные металлические перья, чтобы хоть как-то облегчить свою участь, но только в перспективе, потому что ювелиров для таких работ у него тупо не было, и взять их он нигде не мог. Василевс, несмотря на все усилия нашего героя и помощь его родственников, методично блокировал вывозки Ярославу действительно квалифицированных ремесленников и редких специалистов. Даже кузнецов, столь важных для выживания поселения, и то удавалось доставать мало со скрипом и изощрёнными уловками. Но это всё так, грустные мысли. Важно то, что сегодня он закончил писать очень важную работу – «Хроники первых дней Руси». Именно Руси. Но, в отличие от оригинальной истории, слово «Русь» выступало славянизированной версией аббревиатуры, произведённой от латинских слов – «Romanum Universal Statum», что переводилось как «Римское универсальное государство», то есть «R.U.S.» или «R.U.S.». Учитывая правила открытого слога, типичного для всех славянских языков тех лет, пришлось добавить в конце гласную, краткую «и», смягчающую вторую согласную слово. В этой хронике Ярослав с максимальной скрупулезностью восстанавливал события с весны 858 года по это лето, заканчивая повествование бунтом троянцев, при этом налегая на детали и точные числа, а также где-то едкие, но меткие формулировки и определения, для чего он использовал не только свою память, но и какие-то записи, сделанные им еще на бересте. А он в своей хронике учитывал имена и иной раз чуть-чуть дописывал личности людей, принимавших участие в его жизни в эти годы. Плюс делал краткие замечания геополитического толка для пояснения своих действий и пояснения причин тех или иных событий, без открытого осуждения чего бы то ни было и кого бы то ни было. Очень спокойно, нейтрально и прагматично, словно ученый, описывающий поведение популяции муравьев. Книга вышла довольно приличная, да, хоть и рукописная. Причем местами он делал зарисовки всякие карандашом, обводя их впоследствии тушью. Получалось не всегда и не все хорошо, но в целом намного лучше рисунков тех лет, не знающих перспективы и хотя бы основ анатомии. Зачем он написал эту хронику? А, затем. Это было программное произведение, позволяющее выстрелить пусть не сегодня, так через несколько столетий. Эта история началась по весне 858 года от Рождества Христова, когда листья уже распустились и покрыли лес густой зеленью. Тогда в поселении, что лежало в верхнем течении Борисфена, у начала Волоки в Двину и далее в Восточное море, прибыл Василий, сын Василевса Восточной Римской империи Феофила из Аморейского дома, происходящего из славной Амории Фригийской и Каосии из Ильийского дома Сарантопехас, берущего свое начало из славных Афин. Он взял себе имя славянское Ярослав, что означало «могучий в славе», и с тем начал свою новую жизнь. Поселение это было известно под разными именами. Писал он на Койне, в высоком среднегреческом, так как из международных языков тех лет он теперь его знал лучше всего. Как-никак мама и другие греки постарались. Конечно, хотел подачалу все написать на славянском языке в выдуманной им графике, но книга эта была программной и очень важной для продвижения крохотной державки Ярослава на международной арене, поэтому приходилось соответствовать международным правилам. Славянский язык даже в этой графике не знал практически никто. А Койне – все прилично образованные люди на западе Евразии как, впрочем, и латынь. Однако насладиться чувством удовлетворения от достижения результата Ярославу не удалось. «Корабли! Корабли идут!» «По Днепру!» — крикнул Вестовой, вбегая в комнату, где работал консул. «Что за корабли?» «Вроде ромейские «Много?» «Очень много! Много больше обычного!» «Как они вовремя!» — тихо произнес Ярослав, тяжело вздохнув. Опять что-то намечалось, он в этом не сомневался. По идее, в то время должны были прибыть корабли с просом, в рамках союзного договора, да в удвоенном объеме, так как по прошлому лету из-за блокады хазарами его не удалось поставить. Но такая аккуратность со стороны византийцев Ярослава пугала. Он не настаивал на поставке упущенного за прошлый год, и они могли бы закрыть глаза. «Отправили? Отправили. Дошло?» Нет. Чья вина? Непреодолимых обстоятельств. Вполне нормально. А раз идут, да еще такой толпой, то явно что-то задумали. Снова. Поэтому, взлохматив себе голову, он отправился одеваться и снаряжаться для их встречи. Да коня своего велел готовить. Таких дорогих гостей можно было встречать только в доспехах да с оружием. Ополчение собирать консул не стал, ограничившись дружиной весьма недурно упакованной дружиной. Он ведь к этому времени и лучников сумел нарядить в кольчуги и свои типовые металлические шлемы, из-за чего уровень стандартизации снаряжения его импровизированного легиона достиг очень высокого уровня, выгодно выделяя его на фоне любых местных войск, даже превосходя в этом вопросе римлян эпохи расцвета, где стандартизация носила очень условный характер». И в войсках рядом могли стоять бойцы в лорике-сегментате, лорике, лорике хамати и, например, лорике-сквамате. это было нормально, ведь каждый легионер покупал себе снаряжение и вооружение сам в меру своих желаний и возможностей. Легионеры же Ярослава блистали в этом плане. Стандартная кольчуга и стандартный шлем, слепленный по единым шаблонам и лекалом, впечатляли. Одинаковые щиты, раскрашенные по трафарету, только добавляли эффекта. Образ завершала одежда. Закрытые так называемые «северные калиги» с высоким глинищем на шнуровке, надетые на портянке, прекрасно сочетались со свободными штанами и стеганным халатом красного цвета, что выступали из-за защитного снаряжения. Кроме того, у всех имелся пояс с колющим мечом, напоминающим ранний римский гладиус, то есть греческий ксифос, которым традиционно сражались еще гоплиты царя Леонида. В общем, красота. Это только пехота. Конница тоже выглядела неплохо. По местным меркам так и вообще замечательно. Византийская делегация вышла на деревянный причал в довольно представительном числе. Возглавлял ее старый знакомый магистр Мануил, тот самый, который в свое время повздорил с верным помощником Ярослава Трюгви. Мутная была история, судя по всему, о любви и ненависти. Однако Мануил ее в тот раз эскалировать не стал, даже не явился к тогда еще конунгу, чтобы рассказать свою версию событий, просто подразнил Скандинава и все. Теперь же он вышел на причал в компании с какой-то довольно ладной молодой женщиной, что держалась к нему очень близко, судя по возрасту, угодящейся ему в дочери. А к юбке той особы жался светловолосый и голубоглазый паренек лет пяти-шести, совершенно не похожий на нее внешне. Ярослав скосился на трюгве и присвистнул. «Мать, мать, мать!» – привычно отозвалось эха «Что ты говоришь?» — словно очнувшись от сна, спросил Трюгви, не отрывая взгляда от этой женщины и паренька. «Это та самая Глафира, о которой ты говорил?» «Да...» «А этот парень...» «Это мой сын!» — воскликнул Трюгви с видом совершенно придурковатым. «Подошли, пообщались...» Мануил поздравил Ярслава со славной победой, спасшей от великих бедствий не только его людей, но и жителей всей ирамейской державы, а также с благоразумием в вопросах политики, ибо его союз с хазарами был очень своевременным и правильным, и сообщил, что Василевс не отклоняется от слов договора и высылает ему поставки проса за текущие и предыдущие годы, как они и уславливались. А также, понимаете, сложности, с которыми консул сталкивается, защищая интересы ремеев в этих глухих лесах, шлем еще помощников сверхоговоренных. «Ремесленников?» «Так и есть». Опять плотников гончаров да ткачей. Чуть поведя бровью, спросил Ярослав. «Разве они тебе не надобны?» «Надобны, конечно, надобны. Но меня немного удивляет такая избирательность». У Василевса есть задумка превратить Новый Рим в новый мировой центр по производству амфор? Эти ремесла очень важны для жизни простых людей. И я благодарен Василевсу за них. Мои люди для меня важны, и я приложу все усилия к тому, чтобы их жизнь была легче и лучше. Не подумай, дорогой друг, что я осуждаю или недоволен. Моей благодарности нет границ. Эти ремесленники мне очень помогут но и любопытство, присущее всем людям, имеется. Вот я и спрашиваю. Василевс щедр, и мне хотелось бы узнать, возможно, у него есть какой-то план? Наш Василевс, специально говорил Самануил, внимательно наблюдая за реакцией Ярослава, разделяет твое человеколюбие и мыслит только о том, чтобы люди, что волю Всевышнего оказались под его рукой, жили благополучно. «Надеюсь, Всевышний услышит его молитвы, и все задуманное им удастся в полной мере», — уклончиво ответил Ярослав. «Я же со своей стороны приму и в людей, и постараюсь сделать так, чтобы они занимались любимым ремеслом без всяких помех». Мануил кивнул с едва заметной смеющейся улыбкой на лице, и они перешли к следующим вопросам. Когда же все закончилось, трюк Вини выдержал и воскликнул. «Ты же сказал, что убил его!» «Я соврал», — невинно пожав плечами, ответил Мануил. «Разве я мог убить собственного внука?» «А ты, ты, ты, ты ведь жена другого мужчины. Зачем ты приехала?» — спросил трюгвю Глафиры. «И тут я соврал», — ответил за нее Мануил. «Моя дочь отказалась выходить замуж за кого-либо, кроме тебя». Раз тебя посчитали убитым, то и вообще ни за кого. И пообещала наложить на себя руки, если я насильно ее отдам замуж. Но Глафира же, не говоря ни слова, подошла к трюгве и обняла его. Да что там обняла, просто повисла на нем и зарыдала. — Мама, мама! — громко спросил паренек, подойдя и дергая ее за юбку. — Ты чего? Кто тебя обидел? «Никто, милый Нито это я счастье. Вот папа твой жив оказался. Ярослав наблюдал за этой сценкой воссоединения семьи и вымученно улыбался, иногда переглядываясь с мануилом, выглядевшим победителем: Шутка ли верного человека у него переманил, да так что и не встрянешь. Ттрюгвиз это время довольно сильно сблизился с Ярославом и во многом ему помогал прежде всего взвалив на себя функции, близкие к начальнику полиции. Командовал патрулями, помогал дознания проводить и расследования, и чем дальше, тем больше погружался в эти дела, обрастая собственным влиянием. «И что теперь?» – спросил Ярослав Трюгви, поймав его вечером для беседы с глаза на глаз. «Не знаю», – серьезно ответил он. «Я не смогу от нее отказаться, от них». Но и доверять мне теперь ты не сможешь. Она ромейка из аристократии, и через нее на тебя станет ее отец влиять. Хочешь, не хочешь, а не намного искушеннее в этом вопросе, чем ты. Согласен, угрюмо кивнул трюгви. И что делать будешь? Я хочу остаться. Остаться? Я не хочу, чтобы мой сын рос в миклагарде Там слишком много грязи. Слишком много интриг. А здесь он сможет вырасти мужчиной, а не изворотливой интриганкой, лишь внешне подобной мужчине. А что до службы твоей? Я могу принести тебе великую клятву на храмовом круге именем трех богов в присутствии свидетелей, поклявшись, что ежели нарушу ее, то сгинуть мне навечно в Хельхейм. Я благодарен тебе за доверие». «За возможность жить спокойно без вечных походов. За дело, что ты мне поручил. И я не хочу его бросать». Ярослав внимательно посмотрел на трюгви. В том не было даже легкого оттенка лукавства. Глаза смотрели прямо и твердо, не мельтешили. «Усомнись, консул, сейчас в его словах, и всё. Между ними пробежит кошка, и неизвестно, чем все это закончится. Доверься». И жизнь Ярослава окажется под ударом. Теоретическим, гипотетическим, но ударом. Однако после почти минутного колебания он произнес. «Хорошо. Присылай своего сына. Будет учиться с моим». «Конечно! Спасибо!» — радостно воскликнул Трюгви. «И склятывай, не тяни. И да». Ежели Мануил или его люди начнут тебя к чему-то склонять, ты и сразу не отказывайся. Отвечаю клончиво, он ведь не для себя будет стараться. И я хочу знать, какие планы у Василевса. Может, через это их и узнаем.